Такие вещи случаются. Да, они случаются, хотя право не знаю почему. Я знавал самых свирепых воинов, у которых были самые кроткие и ласковые жены в целом племени. А с другой стороны, самые злющие окаянные бабы доставались индейцам, созданным для того, чтобы быть миссионерами. Это не то, зверобой, совсем не то. О, если бы удалось доказать, что... Нет, я не могу желать, чтобы она не была его женой. Этого ни одна дочь не пожелает своей матери. А теперь продолжайте. Посмотрим, что скрывается в этом свертке такой странной четырехугольной формы. Развязав холстину, зверобой вынул небольшую, изящной работы шкатулку. Она была заперта. Ключа они не нашли и решили взломать замок, что Зверобой быстро проделал с помощью какого-то железного инструмента. Шкатулка была доверху набита бумагами. Больше всего там было писем. Потом показались разрозненные страницы каких-то рукописей. Счета, заметки для памяти и другие документы в том же роде. Ястреб не налетает на цыпленка так стремительно, как Джудит бросилась вперед, чтобы овладеть этим кладезем до силы сокрытых от нее сведений. Ее образование, как читатель, быть может, уже заметил, было значительно выше, чем ее общественное положение. Она быстро пробегала глазами исписанные листки, что говорило о хорошей школьной подготовке первые минуты казалось, что она очень довольна, и смеем прибавить не без основания, ибо письма, написанные женщиной в невинности любящего сердца, позволяли Джудит гордиться теми, с кем она имела полное основание считать себя связанной узами крови. Мы не намерены приводить здесь эти послания целиком и дадим лишь общее представление об их содержании а это легче всего сделать, описав, какое действие производили они на поведение, внешность и чувства девушки, читавшие их с такой жадностью. Как мы уже говорили, Джудит осталась чрезвычайно довольна письмами, раньше всего попавшимися ей на глаза. Они содержали переписку любящей и разумной матери с дочерью, находящейся с ней в разлуке, Писем дочери здесь не было, но о них можно было судить по ответам матери. Не обошлось и без увещеваний и предостережений. Джудит почувствовала, как кровь прилила к ее вискам, и озноб пробежал по телу, когда она прочитала письмо, в котором дочери указывалось на неприличие слишком большой близости. Очевидно, об этом рассказывала в письмах сама дочь, с одним офицером, который приехал из Европы и вряд ли собирался вступить в честный законный брак в Америке. Об этом знакомстве мать отзывалась довольно холодно. Как это ни странно, но все подписи были вырезаны из писем, а имена, попадавшиеся в тексте, вычеркнуты с такой старательностью, что разобрать что-нибудь было невозможно. Все письма лежали в конвертах по обычаю того времени, но ни на одном не было адреса. Все же письма хранились благоговейно, и Джудит почудилась, что на некоторых из них она различает следы слез. Теперь она вспомнила, что видела не раз эту шкатулку в руках у матери незадолго до ее смерти. Джудит догадалась, что шкатулка попала в большой сундук вместе с другими вещами, вышедшими из обихода, когда письма уже больше не могли оставлять матери ни горя, ни радости. Потом девушка начала разбирать вторую пачку писем. Эти письма были полны уверений в любви, несомненно продиктованных истинной страстью, но в то же время в них сквозило лукавство, которое мужчины часто считают позволительным, имея дело с женщинами. Джудит пролила много слез, читая первые письма, но сейчас негодование и гордость заставили ее сдержаться. Рука ее, однако, задрожала, и холодок пробежал по всему ее телу, когда она заметила в этих письмах поразительное сходство с любовными посланиями, адресованными когда-то ей самой. Один раз она даже отложила их в сторону и уткнулась головой в колени, содрогаясь от рыданий. Все это время зверобой молча, но внимательно наблюдал за ней.